физиологии человека на вершинах высочайших гор и в летательном аппарате. Здесь, в камере пониженного давления, как уже было сказано, соприкасаются одна с другой две области – высокогорный альпинизм и высотная авиация. Начало этим исследованиям было положено в Советском Союзе выдающимся физиологом Орбелли, который предпринял в 1933 и 1938 годах два опыта на себе, имевших большое значение. Первый был проведен в его лаборатории. Из пневматической камеры был выкачан воздух. Оставшееся в камере количество воздуха соответствовало примерно его плотности на высоте 12 километров. Орбелли, который сидел в камере, вскоре начал задыхаться,